голова одиннадцатая скорее скорее скорее к компьютеру чтобы забыться и уйти от реальности от непонимания и предательства артём лучше чем кто бы то ни было знал что всё большое зло сосредоточилось в этом мире а в виртуальности существует лишь игра захватывающие, интересные, порой жутковатые, но зато помогающие забыть о неприятностях и обидах. Артём слышал, что в Японии можно купить куклу с лицом своего врага, чтобы дубасить её и таким образом отводить душу. В некотором роде его новая компьютерная игра была сродни японской кукле. В виртуальной реальности он мог отыграться за все несчастья, что ему причиняла Вика. Глядя, как стены комнаты расступаются, он с замиранием сердца ожидал, что же возникнет перед ним на этот раз. Он думал, что уже ничему не удивится, но всё же остолбенел при виде обступившего его фантастического леса. Таких сумасшедших красок в природе не существовало. Они могли родиться только в фантазии безумного художника. Кора деревьев была фиолетовой, А кроны всех оттенков сиреневого цвета, от лилового до фиалкового. Солнце просеивалось сквозь листву, и золотистые нити лучей пронизывали её, как люрекс дорогую ткань. То там, то здесь стволы деревьев оплетали оранжевые лианы гигантскими шнурами, свишавые с ветвей. Артём так засмотрелся, что забыл об осторожности. Вдруг Какое-то существо прыгнуло на него сверху, чуть не сбив с ног. Оно перекувырнулось, и Артём увидел, что это карлик. Судя по прошлому посещению виртуального мира, Калико был среди его союзников. Тем не менее, внезапное появление лилипута напомнило искателю приключений, что ему следовало быть начеку. Неизвестно, какие чудища могут обитать в здешних краях. Артём нащупал рукоять меча и, убедившись, что тот висит у него на поясе, почувствовал себя увереннее. Между тем, карлик вскочил на ноги и возбуждённо жестикулируя, затараторил: "Клико послали за тобой, герой. Надо спешить. Клико должен привести тебя, пока цветок не покраснеет". "Какой цветок?" растерянно спросил Артём. Но вместо ответа уродец с маленькой пухлой ручкой ухватил его за полы рубашки и потащил за собой. "Погоди, куда ты меня ведёшь?" допытывался Артём, продираясь вслед за карликом через заросли. Они вышли на поляну, окружённую огромными деревьями. Это были настоящие исполины, они стояли почти на равном расстоянии друг от друга, будто колонны громадного храма. Лиловые кроны колоссов смыкались, образуя купол. Солнце не проникало сквозь густую листву, и здесь царил сиреневый полумрак. Под деревьями ровным кругом, будто прочерченным циркулем, росли бледные грибы, похожие на поганки. Шляпка каждого была размером с большую тарелку. От грибов исходило слабое, едва заметное свечение. Здесь объявил Клико и втащил Артёма в середину круга. Свет, идущий от грибов, становился всё ярче и ярче, и от этого сумрак под деревьями сгустился. Возле гигантских стволов зашевелились смутные тени. Артём инстинктивно схватился за меч. Тени двинулись к нему, переступая за круг, очерченные светильниками грибами, они превращались в фигуры, одетые в чёрные плащи. с низко надвинутыми капюшонами. Служители Ордена молчаливыми поклонами приветствовали пришельца. Не заметив в них враждебности, Артем после некоторого колебания отпустил рукоять меча. Он поискал глазами премьера. «Мы счастливы, что ты явился, герой!» Премьер первым приветствовал Артема. «Добро пожаловать, герой!» Хором подхватили остальные. «Герой!» Слово приятно щекотало самолюбие. Артёма охватило щемящее чувство благодарности к тем, кто показал ему дорогу в этот фантастический мир, ставший его приютом и убежищем от одиночества и предательства. На зло всяким Денисам и Викам он сделает всё, чтобы не позорить своего звания. Пусть прозебают в серых буднях, а его путь лежит через великие подвиги. С безшабашностью настоящего волка приключений он огляделся и произнёс: "Занятное местечко. И что нас сюда занесло? Это сиреневый лес. Он примыкает к замку большого зла. Ого! Тот-то -то этот лес сразу показался мне подозрительным. Значит, мы прямо возле логова? А вы не боитесь, что враги нападут на нас?" Спросил Артём, с интересом озираясь вокруг. Премьер жестом указал на грибы и пояснил: "Не беспокойся, герой, мы стоим в медвежьем круге. Это надёжное место. Всё, что в нём происходит, невидимо для чужого глаза и не слышимо для любопытного уха". "Брат Квинтус, мастер по части охраны секретов". Тот, о ком шла речь, кивком поклонился. Ничего себе. Значит, вы вроде как маг? спросил Артём, уважительно оглядывая чародея. Каждый из нас является магом, и мы приносим нашу магию на службу тебе, герой, смиренно ответил тот. Серьёзно? неподдельно удивился Артём и, видя, как все служители ордена склонились в почтitelном поклоне, выдохнул. Круто. Что ни говори, а имея в помощниках восемь магов, бороться с большим злом гораздо веселей. Артём представил наглую физиономию Вики и без промедления выдал идею, пускай не слишком оригинальную, но на его взгляд заманчивую. А почему бы нам не превратить её в жабу? Кого? Ну, Вику, то есть большое зло, пояснил он. Мы зовём её Кави. Она оградила себя охранным именем, назвавшись Победой. Но мы переиначили её имя тем самым, ослабив её заклятие, пояснил премьер. Победа это Виктория. Всё точно. А Кави это Вика, если переставить слоги, сообразил Артём. Ничего. Тут ей никакие охранные имена не помогут. Мы ей пёрышки пообщиплим. Подумал он, а вслух сказал: "Вот я и предлагаю превратить Каве в жабу". "Это ни к чему не приведёт, герой", возразил один из служителей. "Меня зовут брат Септимус, и я обладаю даром превращения, но заклятие продержится не более получаса". "А разве не все маги умеют превращать?" удивился Артём. "Нет, каждый из нас владеет своей магией". пояснил премьер. Я могу вызвать стужу, сказал Секунда и взмахнул руками. Неожиданно резко похолодало. Земля покрылась инеем, точно пухом. Мороз щипал лицо и руки. Одетый в рубашку и джинсы, Артём закоченел, и зубы у него стали выстукивать мелкую дробь. Ещё немного, и он превратился бы в ледышку, но внезапно потеплело. Стужа отступила. А в воздухе повисло завеса тумана. "Я, брат ТРЦО, в моей власти сгустить туман, сделать его непроницаемым", прошептал тихий голос. В плотной молочно-белой пелене различить говорящего было невозможно. Вдруг туман рассеялся, и по кронам деревьев забарабанили крупные капли дождя. Если бы не густая листва, то все промокли бы до нитки. Меня зовут брат Квартус. Я умею наслад дождь. Поклонился следующий Мак. Ливень стремительно промчавшись кончился, окропив землю последними каплями. Ты уже знаешь о моих скромных возможностях, поклонился брат Квинтус. Следом за ним вперёд выступил брат Секстус. Я умею переносить тяжести. В тот же миг Артём почувствовал, что его ноги оторвались от земли, и он повис в воздухе, а потом так же плавно опустился на землю. "Класс! Как вы это делаете?" восхищённо воскликнул он. "Сила и разум это основа магии", пояснил Секстус. "Мне бы разум такой силы. Это тебе не примерчики палги прирешать", с завистью подумал Артём. Последним Свою искусство показал брат Октавиус. Я могу делать предметы невидимыми, объявил он, и Артём с ужасом увидел, как его одежда вдруг исчезла. Он стоял совершенно голый, не считая пояса с мечом. "Ой, где моя одежда?" воскликнул он. "Она на тебе", сказал Октавиус. Артём ощупал себя. В самом деле, джинсы и рубашка были на месте. Но стали невидимками. Постепенно они стали проявляться, пока вновь не приобрели свой прежний вид. Ну и шуточки у вас, возмутился Артём. Шутить это не моё дело. Я лишь показал тебе свои возможности, поклонился Октавус. Убедившись, что над ним никто не смеётся, Артём немного поостыл и обратился к премьеру. А в чём состоят Ваши способности. Я твой главный помощник и советник. Моё дело подсказывать тебе, что делать и направлять тебя. Поклонился премьер. Кстати, мы забыли о сути дела. У нас плохие новости. Кто-то из наших сторонников предал нас. Вероломство друзей страшнее, чем ненависть врагов. Это точно. Артём невольно сжал кулаки. Вспомнив про предательство Дениса, брат-премьер продолжал: "Сегодня вечером, под покровом сумерек, предатель отправится в замок Кави. Тебе предстоит проникнуть туда же. Великий проводник хочет, чтобы ты узнал имя изменника". "Легко, без шабашна", пообещал Артём. "Вот видите? Я говорил, что героя не остановит ров с крокодилами. Окинув торжествующим взглядом своих собратьев, произнёс премьер. Какой какой ров? переспросил Артём, понимая, что погоречился и дал обещание слишком опрометчиво. Замок со всех сторон окружён рвом, наполненным водой. В нём плавают десятка два крокодилов. Их никогда не кормят досыта, чтобы всякий, кто захочет переплыть ров, стал их добычей, пояснил премьер. А как же предатель попадёт в замок? поинтересовался Артём. Через разъёмный мост. Ну тогда в замок вообще не зачем соваться. Достаточно подстеречь его возле моста. Каве не так глупа. Для того, чтобы мы не могли вычислить предателя, она пригласила на пир 13 рыцарей. Все они прибудут со спущенными забралами и без опознавательных гербов. Артём на мгновение задумался, а потом просиял. Придумал. Пусть Октавиус сделает меня невидимкой, и я проберусь внутрь вместе с кем-нибудь из гостей. Но я не могу сделать тебя невидимкой, герой. Мой дар распространяется только на неживые предметы, возразил Октавиус. «Ну и маги! Где же ваше волшебство? Что ни спроси, ничего вы не можете!» Рассердился Артем, забыв о почтительности. «Какой прок от умения выставлять человека на посмешище голым?» «Я мог бы сделать невидимым твой меч, пока ты будешь в замке», — предложил Октавус. «Ладно, с паршивой овцы», — махнул рукой Артем. «Прости, я не понял, что ты сказал про овцу». Переспросил служитель ордена. "Ничего. Это не имеет отношения к делу", буркнул Артём, и тут на него нашло озарение. Он знал, как проникнуть в замок.